Глава сорок вторая Ниссан торопливо шагал по тускло освещенному коридору. Роули сказал, что это важно. Босые ноги Морли шлепали по деревянному полу. Этот звук теперь казался Ниссану странным. Ниссану никогда до получения должности гонца, прежде не носившему обуви, пришлось довольно долго привыкать к стуку каблуков. И вот теперь уже шлепание босых ног кажется ему непривычным. К тому же этот звук напоминал о том времени, когда он сам был босоногим поваренком, а Ниссан терпеть не мог вспоминать об этом. То, что он теперь гонец, казалось ему сном, ставшим явью. В открытые окна лились звуки музыки из першественного зала. Играла и пела арфистка. Ниссану нравился ее чистый голос и звучание арфы. «Знаешь, о чем пойдет речь?» «Нет, но сомневаюсь, что в этот час нас попросят доставить куда-то послание», ответил Ниссан, «особенно во время пира». «Надеюсь, это не займет много времени». Ниссан знал, что подразумевает Морли. Они только-только расположились выпить. Морли раздобыл почти полную бутылку рома, и они с Ниссаном вознамерились напиться до умопомрачения. И не только. У Морли имелась знакомая судомойка, которая сказала, что с удовольствием выпьет с ними. Морли предупредил Ниссана, что они должны сперва подпоить ее, как следует. Ниссан заранее предвкушал дальнейшее. А еще он хотел поскорее забыть свой разговор с биатой Приемная оказалась пустой. В ней царила полная тишина. Роули не стал возвращаться с ними, они были здесь вдвоем. Далтон Кэмпбелл Нетерпеливо вышагивающий в своем кабинете, заложив руки за спину, увидел юноши и жестом велел заходить. «А, вот и вы. Отлично!» «Чем, можем быть, полезны, мастер Кэмпбелл?» – спросил нисан В кабинете горели лампы, освещая все приятным теплым светом. В открытое окно задувал ветерок, колыша легкие занавески. Боевые стяги чуть развивались. Далтон Кэмпбелл вздохнул. «У нас неприятности, связанные с убийством кладины Уинтера». «Какие неприятности?» – поинтересовался Ниссан. «И можем ли мы как-нибудь помочь справиться с ними?» Помощник министра потер подбородок. «Вас видели?» У Ниссана по спине пробежал холодок. «Видели? То есть как?» «Ну, помнишь, ты рассказывал, что вы слышали, как остановилась карета?» а потом все побежали к пруду, чтобы в него нырнуть. нисан сглотнул комок. — Да, господин. Далтон Кэмпбелл снова вздохнул. Он побарабанил пальцами по столу, как бы подыскивая слова. — Ну, так тело нашел как раз кучер этой самой кареты и вернулся в город, чтобы позвать гвардейцев. — Вы нам об этом уже говорили, мастер Кэмпбелл, — напомнил Морли. «Да, но все дело в том, что, как я только что узнал, он оставил возле тела своего помощника, а тот проследовал за вами среди хребтов, до самого пруда». «Добрые духи», — выдохнул нисан — «вы хотите сказать, он видел, как мы плавали и отмывались?» «Он видел вас двоих и только что назвал ваши имена». «Ниссан с Морли, он сказал, с кухни поместья». Сердце Ниссана бешено колотилось. Он пытался собраться с мыслями, но в панике не мог ухватить ни одной. Чем бы он ни руководствовался, неважно, что он действовал во благо. Его все равно приговорят к смерти. Но почему он не рассказал сразу, раз он нас видел? Что? А, полагаю, он был в шоке от увиденного, поэтому... Далтон Кэмпбелл махнул рукой. Послушай, у нас нет времени обсуждать что да почему. Теперь уже мы так или иначе ничего не можем поделать. Высокий Андеритс выдвинул ящик. Мне очень жаль. Я знаю, что вы оба сделали для меня доброе дело, для всего Андерита. Но факт остается фактом. Вас видели. Он достал из ящика туго набитый кошелек и кинул на стол. Что с нами теперь будет? Глаза Морли стали совсем огромными. Ниссан знал, что сейчас испытывает друг. У него самого поджилки затряслись, когда он попытался вообразить свою казнь. И тут его окатила новая волна ужаса, и он чуть не завопил. Он вспомнил рассказ Франки о том, как толпа накинула ей петлю на шею и подвесила, разведя под ногами костер. А она задыхалась, болтая ногами в воздухе. Только вот нисан не владел магией, которая поможет ему сбежать. Он почти ощущал затягивающуюся на шее петлю. Далтон Кэмпбелл подтолкнул к ним кожаный кошель. «Я хочу, чтобы вы взяли вот это». Ниссану пришлось сосредоточиться, чтобы понять сказанное Кэмпбеллом. «Что это?» «Главным образом серебро. Впрочем, золото там тоже есть. Как я уже сказал, мне очень жаль. Вы оба оказали большую помощь и доказали, что вам можно доверять. Однако теперь, поскольку вас видели и могут опознать как тех самых, Вас казнят за убийство кладины Винтруб. Но вы можете сказать им... Я ничего не могу им сказать. Мои первейшие обязательства – забота о Бертране Шанборе и будущем Андерита. Суверен болен. И Бертрана Шанбора могут в любой момент призвать на пост Суверена. Я не могу повергнуть всю страну в хаос из-за кладины Винтруб. Вы оба все равно, что солдаты на войне, а на войне гибнет много хороших людей. К тому же народ так сильно возбужден из-за этого дела, что меня никто и слушать не станет. И разъяренная толпа схватит вас, и...» не сам испугался, что сейчас потеряет сознание. Он дышал так часто, что в голове мутилось. «Вы хотите сказать, что нас казнят?» Далтон Кэмпбелл очнулся от задумчивости. «Что?» — Нет, — он снова подтолкнул к парням кошель. — Я же сказал, тут уйма денег. Возьмите и уезжайте. Неужели непонятно? Вы должны бежать, иначе умрете еще до захода солнца. — Но куда мы поедем? — заныл Морли. Далтон Кэмпбелл махнул куда-то в окно. — Прочь, подальше отсюда. Туда, где они вас никогда не найдут. — Но если можно как-то все объяснить... Сказать людям, что мы лишь сделали то, что необходимо. А изнасилования Биаты? Тебе не следовало насиловать Биату. Что? Едва не задохнулся Несан. Но я никогда. Клянусь, я никогда бы этого не сделал. Клянусь, мастер Кэмбл. Не имеет значения, сделал бы или нет. Люди считают, что это сделали вы, и не станут слушать мои объяснения. Они считают что биату изнасиловали те же кто изнасиловал и убил кладину винтруп и вам они тоже не поверят учитывая что тот человек может опознать вас как убийц убить складинывинтру так что не имеет никакого значения насиловали вы биату или нет мужчина видевший вас андерец нас ищут морли провел дрожащей рукой по бледной до зелени физиономии вы говорите что нас уже ищут далтон кэмблл кивнул Если вы останетесь здесь, вас казнят за оба эти преступления. Ваш единственный шанс бежать. И как можно быстрее. Поскольку вы оба были для меня весьма полезными и отлично послужили делу культуры Андерита, я хотел предупредить вас, чтобы у вас хотя бы был шанс спастись. Я отдаю вам все свои сбережения, чтобы помочь бежать. — Ваши сбережения? — нисан покачал головой. «Нет, мастер Кэмпбелл, мы их не возьмем. У вас есть жена и...» «Я настаиваю. А если понадобится, то и прикажу. Только будучи уверенным, что хоть так смог вам немного помочь, я буду спокойно спать по ночам. Я всегда делаю все, что в моих силах, чтобы помочь верным мне людям. Это последнее, что я могу сделать для вас обоих», он указал на кожаный кошель. «Возьмите и разделите между собой». «Воспользуйтесь этим, чтобы уехать подальше отсюда и начать новую жизнь». «Новую жизнь?» «Совершенно верно», — кивнул мастер Кэмпбелл. «Вы даже сможете купить себе мечи». «Мечи?» — изумленно заморгал Морли. «Конечно. Здесь достаточно, чтобы купить каждому по дюжине мечей. Если вы уедете в другую страну, там вы уже не будете хокенцами, как здесь». В других странах вы будете свободными людьми и сможете купить мечи. Создайте себе новую жизнь. Найдите новую работу. Все новое. Имея эти деньги, вы сможете познакомиться с хорошими женщинами и ухаживать за ними, как положено». «Но мы никогда не покидали Ферфилда», — Морли чуть не плакал. Далтон Кэмпбелл, опершись на стол, наклонился к ним. «Если вы останетесь, вас казнят». — Гвардейцы знают ваши имена и наверняка ищут вас, пока мы тут с вами беседуем. Скорее всего, они уже наступают вам на пятки. Я молю создателя, чтобы они не видели, как вы шли сюда. Если хотите жить, берите деньги и сматывайтесь. Найдите себе новую жизнь. Ниссан быстро оглянулся. Он никого не видел и не слышал, но преследователи могли появиться в любой момент. Он не знал, что делать, но понимал, что они должны последовать совету Далтона Кэмпбелла и бежать. Ниссан схватил кошель. «Мастер Кэмпбелл, вы самый хороший человек, которого я когда-либо знал. Мне очень жаль, что я не смогу работать на вас всю оставшуюся жизнь. Спасибо вам за то, что сказали, что нас ищут, и за то, что даете нам возможность начать все заново». Далтон Кэмпбелл протянул руку. «Ниссану никогда прежде не доводилось обмениваться рукопожатием с Андерцем». И это оказалось приятным. Он почувствовал себя мужчиной. Далтон Кэмпбелл пожал руку и морли. «Удачи вам!» «Рекомендую раздобыть лошадей. Купите их, а не крадите. Не то наведете преследователей на след. Я знаю, что это будет непросто, но постарайтесь вести себя естественно, чтобы не вызывать подозрений. Поаккуратней с деньгами. Не транжирьте понапрасно на шлюх и выпивку». Иначе не успеете оглянуться, как они кончатся. А ежели таковое произойдет, вас наверняка схватят, и вы не проживете достаточно долго, чтобы умереть от болезни, которые вас наградят шлюхи. Если вы вдумчиво воспользуетесь деньгами, то сможете прожить на них несколько лет. Это даст вам время устроить себе новую жизнь в любом месте, что вам понравится». Ниссан снова пожал Кэмпбелл руку. «Спасибо за совет, мастер Кэмпбелл. Мы ему последуем». Купим лошадей и уедем отсюда. Не беспокойтесь о нас. Нам с Морли доводилось жить на улице, и мы отлично знаем, как укрыться от враждебных намандерцев». Далтон Кэмпбелл улыбнулся. «Нисколько не сомневаюсь. Что ж, в таком случае да пребудет с вами Создатель». Вернувшись на пир, Далтон обнаружил, что Тереза сидит на его месте и весело чирикает с министром. Ее смех колокольчиком разносился по залу, сопровождаемый низким смехом Бертрана. Хильдемара, Стейн и торговцы о чем-то тихо переговаривались между собой. Тереза с улыбкой взяла Далтона за руку. — Вот и ты, милый! Теперь ты можешь с нами посидеть? — Бертран, скажите Далтону, что он слишком много работает. Он должен поесть. «Да — Да-да, Далтон, ты трудишься гораздо больше, чем остальные. Твоя жена без тебя чувствует себя ужасно одинокой. Я тут пытался ее немного развлечь, но ее мои истории совершенно не интересуют. Она вежливая женщина и делает вид, что ей весело, но на самом деле единственное, чего она желает, это рассказывать мне, какой ты хороший человек, о чем я знаю и так». Тереза передвинулась на свой стул, и они с Бертраном усадили Далтона на место. Далтон жестом попросил жену подождать. Зайдя за спину министра с Хильдемарой, Он вклинился между ними, положив руки им на плечи. Сановая пара склонила головы поближе. «Я только что получил новые сведения, подтвердившие уже имеющуюся у меня информацию. Как выяснилось, первые известия об этом преступлении были весьма неточны. На самом деле убийц Каладина Уинтруб всего двое», — он протянул министру запечатанный свиток. «Вот их имена». Бертран взял бумагу, а по лицу его жены скользнула улыбка. «А теперь слушайте внимательно. Будьте любезны», — продолжил Далтон. «Я уже шел у них по пятам, но прежде чем мы успели их арестовать, они украли большую сумму денег из кассы кухни и сбежали. Сейчас ведутся интенсивные поиски». Он вопросительно поднял бровь, внимательно глядя в лицо обоим слушателям, желая убедиться, что они поняли. Он состряпал эту историю не без причины. Выражение их лиц говорило, что они прекрасно уловили скрытый смысл слов. «Завтра, в любой момент, когда захотите, огласите имена, указанные в этой бумаге. Они оба работали на кухне. Они убили и изнасиловали Кладину Винтруб. Они изнасиловали ту хоккентскую девушку, что работает у мясника Ингера». И вот теперь они обчистили кухонную кассу и удрали. — А эта Хакенко ничего не расскажет? — спросил Бертран, обеспокоенный тем, что девушка, если ее прижмут, станет отрицать, что ее изнасиловали эти двое, и укажет на него самого. К сожалению, испытание, выпавшее на ее долю, оказалось слишком тяжелым, и она убежала. Мы не знаем, куда она направилась. Возможно, к дальним родственникам, живущим далеко отсюда. но в любом случае она сюда не вернется. Городской гвардии известно ее имя. Если она вдруг надумает вернуться в город, я первым узнаю об этом и лично прослежу за ее допросом». «Значит, ее нет, и опровергнуть она ничего не сможет?» Глаза Хильдемары гневно сверкнули. «Тогда зачем нам давать им целую ночь форы? Народ желает казни преступников, публичной казни». И мы вполне могли бы устроить для народа этот спектакль. Ничто, кроме показательной публичной казни, их не удовлетворит. Далтон терпеливо вздохнул. Народ хочет знать, кто это сделал. Бертран назовет имена. И таким образом продемонстрирует, что службы министра нашли убийц. То, что они удрали до того, как их имена стали достоянием гласности, лишний раз подтверждает их вину. Далтон нахмурился. Любой иной вариант может навлечь на нас неприятности в виде матери-исповедницы, а с этой неприятностью нам ни за что не справиться. Эта казнь никак не послужит нашим целям, а вот риску подвергнет немалому. Народ вполне удовлетворится тем, что преступление раскрыто, и преступники уже не бродят среди них. Любое лишнее движение поставит под угрозу все наши планы в тот момент, когда мы уже стоим на пороге покоев суверена. Хильдемара начала было возражать. «Он абсолютно прав», — отрубил Бертран. «Да, пожалуй». Тут же пошла она на попятный. «Я сделаю сообщение завтра, а рядом со мной будет стоять Эдвин Уинтруб, если будет себя достаточно хорошо чувствовать», — сказал Бертран. «Отлично, Далтон, просто здорово. За это ты заслуживаешь награды». — О, это я тоже запланировал, министр, — соизволил наконец улыбнуться Далтон. — Не сомневаюсь, Далтон, — ухмыльнулся Бертран. — Не сомневаюсь. Он заразительно рассмеялся, не оставив равнодушной даже свою жену. Утирая слезы, нисан с Морли торопливо шагали по коридорам поместья. Они шли быстро, но не бежали, пометуя слова Кэмпбелла, что нужно вести себя как можно естественней. Завидев охранников, они свернули в сторону, чтобы их не успели разглядеть. Издали Ниссан казался обычным гонцом, а Морли – работником поместья. Но если их заметит охрана и попытается остановить, придется прорываться. К счастью, шум пира заглушил их шаги. У Ниссана возникла кое-какая мыслишка, которая могла помочь ему драть. Не тратя времени на объяснение, он схватил Морли за рукав и потащил за собой к лестнице. На нижнем этаже он быстро отыскал нужную комнату. Там никого не было. Прихватив лампу, Ниссан с Морли скользнули внутрь и закрыли за собой дверь. «Ниссан, ты что, спятил? Зачем ты запер нас здесь? Мы уже могли быть на полпути к Ферфилду». Ниссан облизнул губы. «Скажи-ка, Морли, кого они ищут?» «Нас!» «Да нет, я имею в виду, исходя из их образа мысли, кого они ищут?» «Гонца и поваренка, верно?» Морли, не отводя глаз от двери, почесал в затылке. «Ну, наверное». «Ну, так это складское помещение. Здесь хранится униформа. Пока белошвейки шили мне форму, мне тут выдали уже готовую, чтобы я ее носил, покуда не сделали мою». «Ну, раз ты ее получил, то чего мы тут?» «Раздевайся». «Зачем это?» «Морли!» — раздраженно рявкнул Ниссан. Они ищут гонца и поваренка. Если ты наденешь форму гонца, мы превратимся в двух гонцов. «О -о -о — Морли широко раскрыл глаза. — Отличная мысль! Он торопливо сбросил обноски носке поваренка, а Ниссан уже шарил по полкам в поисках униформы цветов помощника министра. Он швырнул Морли темные штаны. — Эти подойдут? Морли натянул их и застегнул. — Сойдет! Ниссан извлек белую рубашку с кружевным воротом. «А вот это?» Он наблюдал, как Морли пытается застегнуть ее. Рубашка оказалась явно узкая и едва не трещала на массивных плечах Морли. «Сверни ее, как было», — хмыкнул Ниссан, ища другую. «Чего ради стараться?» — швырнул рубашку Морли. «Подними и аккуратно сложи. Хочешь, чтобы нас поймали? Никто не должен знать, что мы побывали тут». если они не узнают что отсюда взяли одежду то нам же лучше а, -а, -а морли поднял рубашку и принялся ее складывать своими огромными ручищами нисан протянул ему другую оказавшуюся чуть чуть великоватой нисан быстренько отыскал дублет с длинными рукавами украшенный вышитыми переплетенными коколоями дублет был оторочен черно коричневым кантом положенным гонцами даллтна кэмболла и сидел на Морли как влитой «Как я выгляжу?» – спросил поваренок. Ниссан поднял лампу повыше и присвистнул. Приятель был куда более статным, чем Ниссан, и в форме гонца выглядел чуть ли не аристократом. Ниссан и не подозревал, что Морли такой красавчик. «Куда лучше Роули?» «Да ну!» – ухмыльнулся Морли и тут же посерьезнел. «Давай-ка сваливать отсюда!» «Сапоги!» – напомнил Ниссан. Тебе нужно обуться, иначе вид получается самый дурацкий. Ну-ка, надень носки, иначе мозоли натрешь. Морли натянул носки и принялся перебирать сапоги, пока не нашел подходящие по размеру. нисан велел ему собрать старые шмотки и забрать с собой, чтобы не оставлять свидетельств на тот случай, если вдруг пропажи и что весьма сомнительно, поскольку одежды тут много и сложена она отнюдь неаккуратно. Заслышав в коридоре шаги, нисан задул лампу. Они с замерли, стоя в темноте. От ужаса они даже перестали дышать. Шаги приблизились. Ниссану хотелось убежать, но если они побегут, то им придется выскакивать в дверь, а за дверью-то как раз и находились люди. Люди. Ниссан сообразил, что шагают двое. Стража. Стража, совершающая обычный обход. Ниссан задрожал, снова представив свою казнь на глазах жаждущей крови толпы. По спине ручьем тек пот. Дверь распахнулась. Ниссан видел вставшего в дверях стражника, освещенного со спины льющимся из коридора светом. Видел он и меч на его бедре. Ниссан с Морли укрылись в глубине комнаты между полками. Длинный прямоугольник льющегося в открытую дверь света остановился буквально у носков сапог нисана Он затаил дыхание, опасаясь шевельнуть хоть пальцем. Может, в из светлого коридора стражник и не заметит их в темноте. Стражник закрыл дверь и двинулся дальше по коридору со своим напарником, по ходу открывая двери комнат. Вскоре шаги стихли вдали. "Несан", выдохнул Морли. "Мне срочно надо облегчиться. Не могли бы мы убраться отсюда?" Несану потребовалось усилие, чтобы заговорить. "Конечно". Он шагнул к двери. Как приятно оказаться в пустом, светлом коридоре. Друзья поспешили к ближайшему выходу, черному ходу неподалеку от пивоварни. По дороге они выкинули обноски Морли в помойное ведро. Они слышали старого пивовара, распевавшего пьяные песенки. Морли вознамерился было остановиться и прихватить с собой какой-нибудь выпивки. нисан облизнувшись, некоторое время поиграл с этой мыслью. а «В общем-то, неплохо». Он бы тоже не отказался выпить прямо сейчас?» «Нет», — наконец прошептал он, — «я не хочу оказаться на плахе из-за выпивки. У нас полно денег, купим позже. Я не желаю задерживаться здесь ни одной лишней секунды». Морли нехотя кивнул. Они поспешили к черному ходу. Ниссан шел впереди. Они слетели вниз по ступенькам, тем самым, где впервые повстречали кладину Уинтруб и побеседовали с ней. если бы она только прислушалась к предупреждению и сделала так, как велел ей Ниссан. «Мы будем забирать наши вещи», — поинтересовался Морли. Ниссан остановился и глянул на стоящего под освещенным окном приятеля. «А ты считаешь, они стоят того, чтобы ради них умереть?» «Ну, вообще-то нет», — поскреп ухо Морли. «Просто там осталась красивая настольная игра, которую мне папа дарил. Больше ничего такого у меня нет, кроме одежды». Да и то одни лохмотья. Одежда, что сейчас нам некуда лучше даже той, в которой я хожу на покаяние. Всеобщее покаяние. Ниссан вдруг с острой радостью осознал, что им больше никогда не придется ходить на эти покаяния. Ну, у меня тоже ничего ценного нет. Пара медюков в сундучке. Но это ерунда по сравнению с тем, сколько у нас сейчас. Считаю, нам надо двигать Ферфилд и купить там лошадей. «А ты умеешь ездить верхом?» — скривился Морли. нисан огляделся, чтобы проверить, нет ли поблизости стражников, и дружески подтолкнул Морли вперед. «Нет, но подозреваю, что мы научимся довольно быстро». «Надо думать», — кивнул Морли. «Но давай все же купим лошадок по покладисте Шагая по дороге, они в последний раз оглянулись на поместье. «Я рад, что мы оттуда убрались», — заявил Морли. особенно после того, что сегодня произошло, и рад, что мне больше не придется вкалывать на кухне». «О чем это ты?» – нахмурился нисан «А ты что, не слышал?» «Чего не слышал? Я весь день был в Ферфилде, доставлял послание». Морли схватил Ниссана за руку и заставил остановиться. Оба тяжело дышали. «О пожаре? Ты ничего не слышал о пожаре?» «Пожар?» – удивился нисан «Да что ты несешь?» — Да, на кухне, сегодня днем. Очаги с печками вдруг словно взбесились. — Взбесились? Как это? Морли широко взмахнул руками и издал нечто вроде рева, пытаясь изобразить вырывающийся огонь. Огонь вдруг чудовищно полыхнул. Хлеб сгорел в вчистую. Огонь был таким жарким, что котел оплавился. — Не может быть, — изумился Ниссан. — Кто-нибудь пострадал? Морли расплылся в хищной улыбке. «Джилли здорово обгорела!» Он пихнул Ниссана локтем в бок. «Она как раз делала подливку, когда огонь взбесился, и ей обожгло ее уродливую лиловую рожу. Волосы сгорели и вообще...» Морли удовлетворенно засмеялся, как человек, годами ждавший вознаграждения. «Сказали, что она, скорее всего, не выживет, и пока жива, будет жутко страдать от боли». Ниссана обуревали сложные чувства. Он вовсе не испытывал сочувствия к Жилии, но все же... «Морли, тебе не следует радоваться, что пострадала Андерка. Это лишний раз демонстрирует нашу гнусную хакенскую сущность». Морли скривился и зашагал дальше. Почти всю дорогу они бежали, ныряя в поле всякий раз, как появлялась карета. Они прятались в пшенице или сорга, в зависимости от того, с какой стороны было удобнее скрываться в нужный момент. Там они опускались на землю и, затаив дыхание, ждали, пока карета проедет. Несан обнаружил, что воспринимает их побег скорее как освобождение, чем как паническое бегство. Чем дальше они уходили от поместья, тем меньше он боялся, что их поймают. Во всяком случае, ночью. «Думаю, днем нам лучше прятаться», — сказал он Морли. «По крайней мере, сначала. Будем днем прятаться в каком-нибудь надежном месте, откуда видно, приближается кто-то или нет». А ночью будем ехать, и нас никто не увидит. А если и увидят, то не смогут разглядеть. А если кто-нибудь наткнется на нас днем, пока мы будем спать? Установим дежурство, как солдаты. Один будет караулить, пока другой спит. Морли, похоже, счел логику Ниссана просто потрясающий Я бы в жизни до этого не додумался. В окрестностях Ферфилда они перешли на шаг. затеряться на его улицах они умели не хуже чем прятались в полях при приближении кареты мы можем купить лошадей и убраться отсюда еще нынче ночью сказал нисан морли минутку подумал а как мы выберемся из андерита мастер кэмболл сказал что есть страны где никого не волнуют что мы хоккенцы но как мы минуем армейские отряды на границе у доме недерртртх нисан дернул морля из рукав дублета мы ведь ганцы не забыл — И что? — А то, что мы скажем, что едем по делам. — У гонцов бывают дела за пределами Андерита? — Несан ненадолго задумался. — Ну а кто станет утверждать обратное? Если мы скажем, что едем со срочным поручением, они не станут задерживать нас до выяснения, так оно или нет, потому что на это уйдет слишком много времени. Они могут потребовать показать послание. — Но мы ведь не можем показывать им секретные послания, верно? мы просто скажем что едем с тайной миссии в другую страну которую не можем назвать с важным посланием которое не имеем права им показывать думаю сработает ухмыльнулся морли пожалуй нам все таки удастся уехать отсюда готов спорить что да морли рывком остановил нисанана нисан а куда мы поедем у тебя есть какие нибудь соображения и тут настал черед ухмыльнуться нисану